Рэй Брэдбери Завтра конец света Что бы ты делала, если бы знала, что завтра настанет конец света? Что бы я делала, ты не шутишь? Нет, не знаю, не думала Он налил себе кофе. В сторонке на ковре, при ярко зеленоватом свете ламп, обе девочки что-то строили из кубиков. У гостиной по вечернему уютно пахло только что сваренным кофе. Что ж, пора об этом подумать, сказал он. Ты серьезно? Он кивнул. Стериологическая война. Да нет, ничего такого, сказал он, помешивая ложечкой кофе. Просто как бы это сказать, пришло время поставить точку. Что-то я не пойму. По правде говоря, я и сам не понимаю. Просто такое у меня чувство. Минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе. Он взглянул на девочку. Их золотистые волосы блестели в свете лампы. «Я тебе сперва не говорил, это случилось четыре дня назад». Что? Мне приснился сон, что скоро все кончится. И еще так сказал голос, совсем незнакомый просто голос, и он сказал, что у нас на земле всему придет конец. Наутро я про это почти забыл. Пошел на службу, а потом вдруг вижу, Стэн вылез, средь бела дня уставился в окно. Я говорю, о чем замечтался Стэн? Он отвечает Мне сегодня снился сон, и не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал. Тот самый сон? Тот самый. Я сказал Стэну что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился, даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору просто так, для интереса. Это получилось само собой. Мы не говорили, пойдем поглядим, как и что. Просто пошли и видим, кто разглядывает свой стол, кто руки, кто в окно смотрит. Кое с кем я поговорил, и Юстен тоже. И всем приснился тот же сон. Всем до единого. В точности то же самое. И ты веришь? Верю. С роду ни в чем не был так уверен. И когда же это будет? Когда все кончится? Для нас сегодня ночью. В каком часу не знаю. А потом и в других частях света, когда там настанет ночь, Земля-то вертится. За сутки все кончится. Они посидели немного, не притрагиваясь кофе, потом медленно выпили его, глядя друг на друга. «Чем же мы это заслужили?» сказала она. «Не в том дело, заслужили или нет, просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала, почему это?» «Наверное, есть причина. Та самая, что у всех наших в конторе, Она медленно кивнула. Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился тот самый сон. Я думала, это просто совпадение. Она взяла со стола вечернюю газету. Тут ничего не сказано. Все и так знают. Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену. Боишься? «Нет. Я всегда думала, что будет страшно, а оказывается, не боюсь. А нам вечно твердят про чувство самосохранения, а что же оно молчит?» «Не знаю. Когда понимаешь, что все правильно, не станешь выходить из себя. А тут все правильно. Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться. Разве мы были такие уж плохие?» но и не очень-то хорошее. Наверное, в этом вся беда. У нас ничего особенного не было. Просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили не ведь что». У Костины смеялись девочки. «Мне всегда казалось, вот придет такой час, и все с воплями выбегут на улицу. А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя?» Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу. Вообще ничего не любил, только вас троих. И ни о чем я не пожалею. Разве что неплохо было увидеть еще хоть один погожий денек. Да выпить глоток холодной воды в жару. Да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом? Так ведь все равно ничего не поделаешь. Да, верно. Если бы можно было, мы бы что-нибудь делали. Я думаю, это первый случай в истории. Сегодня каждый в точности знает, что с ним будет завтра. А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы. Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спаде, сами лягут. Все как всегда. Пожалуй, этим можно гордиться, что все как всегда. Минуту они сидели молча, потом он налил себе еще кофе. Как ты думаешь, почему именно сегодня? К тому? А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке или 500 лет назад или тысячу? Может быть, потому что еще никогда не бывало такого дня, 19 октября 1969 года, а теперь он настал, вот и все. Такое уж особенное число, потому что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, вот потому и настал конец. Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся, вот отчасти и поэтому что ж сказал он вставая чем будем заниматься вымоем посуду они перемыли посуду и аккуратнее обычного ее убрали в половине девятого уложили девочек поцеловали их на ночь зажгли по ночнику кроваток и вышли оставив дверь в спальне чуточку приоткрытой не знаю Сказал муж, выходя, оглянулся и остановился с трубкой в руке. «О чем ты? Закрыть дверь плотно или оставить щелку, чтобы было светлее? А может быть, дети знают?» «Нет, конечно, нет». Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио. Потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные уголье. И часы пробили половину одиннадцатого. Потом одиннадцать. Потом половину двенадцатого. И они думали обо всех людях на свете. О том, кто как проводит этот вечер. Каждый по-своему. Что ж, сказал он наконец. И поцеловал жену долгим поцелуем. Все-таки нам было хорошо друг с другом. Тебе хочется плакать? Спросил он. Пожалуй, нет. Они прошли по всему дому и погасили свет. Спальни разделись, не зажигая огня, в прохладной темноте откинули одеяло. Как приятно. Просто не такие свежие. Я устал. Мы все устали. Они легли Одну минуту, сказала она Поднялась и вышла на кухню Через минуту вернулась Забыла привернуть кран, сказала она Что-то в этом было очень забавное Он невольно засмеялся Она тоже посмеялась И правда забавно. Потом они перестали смеяться и лежали рядом в прохладной постели, держась за руки щекой к щеке. Спокойной ночи, сказал он через минуту. Спокойной.